Но ск-1. Всё, что написано в этой главе, относится к носителям нечеловечных типов строя психики, как мужчин, так и женщин. При человеческом типе строя психики люди лично психологически свободны от всей проблематики, затронутой в главах 7 и 8. Хотя эта проблематика присутствует в обществе, создаёт обстоятельства и проблемы, которые они не могут не учитывать в своей жизни.